Глава двадцать вторая. Что узнал? Случайно он тут, командир. Проездом считай, Доложил Федька. Так. И этот меня как бизона величать стал. Дернул же черт на первой тренировке ляпнуть, оставить имя отчество, зовите просто командир. Всего и хотелось-то упростить взаимоотношения на занятиях. «Ну, правда, не сенсейм же представляться, или, например, гуру. Учитель не к месту, а кто такой тренер, здесь ни одна живая душа не разумеет. Командир мне, показалось, звучит и внушительно, и прикольно». М «Да, предложил бы звать мастером, и хлопот бы не знал. А теперь поздняк метаться. Прилипло словечко и применяют его парни где ни попадя. При посторонних так не называй». «Да разве ж я без понятия, будьте спокойны». «Да уж, будешь с вами спокойным». Информация, добытая Федькой, заинтересовала. Многое он успел о чубатом казачке выведать. Парень действительно не из местных, а из уральских казаков. Недавно со службы вернулся. С боями всю Среднюю Азию прошел. И даже награжден был за доблесть. Можно сказать, фронтовик. Хотя слово «фронт» в данное время имеет совершенно иное значение, чем в 20 веке. Я, когда впервые услышал выражение «хороший фронтовик», Долго пытался сообразить, о чем речь, и лишь потом осознал. Сейчас в России фронт — это строй, шеренга, а фронтовик — это строевик, по терминологии будущего, и раз хороший, следовательно, хорошо выполняет строевые упражнения. В такую даль от уральских предгорий герой забрался по весьма достойной причине. Привез из похода по югам вещи убитого в бою товарища красноярца его родне. Все, что осталось — саблю и нагайку, старшему сыну, жене — деньги и кое-что по мелочи. Мог и не ездить, начальство почты переслало бы, но убитый не раз его от смерти спасал. Вот и пожелал казак последней почести другу воздать, да родителям за сына поклониться. Следует признать, нечасто нынче такое отношение к сослуживцам встретишь. Местные, особенно военные, люди практичные, а трудности путешествий велики. В боевом подразделении служат в основном все свои. Из одной области им завести вещи погибшего несложно. А если товарищ оказался из других краев, тогда не судьба. Чубатый решился на длительную поездку, значит, умеет быть благодарным. Понятие «друг» для него не пустой звук. Занятный паренек. Как бы с ним поближе познакомиться? Может, и на службу пригласить? Мне в команде молодой вояка, нюхнувший пороху, очень пригодился бы. Не закостенел мозгами. И дерется неплохо. В животе у Федьки громко заурчало. «Э, Саша, сидишь тут в облаках витаешь. О своем маленьком солдате невидимого фронта не позаботился. Пацан весь день бегал, ноги стаптывал. Поел уже?» «Не. Ну, иди на кухню. А я еще покумекаю. Глядишь и соображу, как с чубатом состыковаться». Следующим утром мы наконец-то приступили к закладке фундамента первой четырехэтажки Красноярска. Нашей четырехэтажки. Любопытствующих горожан собралось море. Кроме соседей, друзей и прочих окрестных жителей присутствовали приглашенные нами представители дворянского и купеческого сословий. Разумеется, с женами. Соизволило явиться и городское, и губернское начальство. Как-никак выдающееся событие в истории города. Местный фотограф, пока единственный на всю Енисейскую губернию, всю эту суету даже запечатлеть собрался, причем бесплатно. Я стоял рядом с Офой посреди гомонящего народа, принимал вместе с ней поздравления от знакомых и незнакомых людей и с грустью вспоминал свое желание годичной давности не выделяться. Года не прошло, а нас в Красноярске уже каждая собака знает. Мальчишки от мала до велика обсуждают занятия бизонов. Купцы, технические новшества и оптовые поставки мыла с шампунем. Любая женщина в ближайшей округе рада к нам в гости заглянуть. Из Ачинска, Енисейска, Канска и даже из Иркутска приезжают. Не удивлюсь, если и родственнички ко мне скоро пожалуют. К несчастному богатенькому сиротинушке. Церемонию открывал наш главный проектировщик и строитель Панкрат Алексеевич. В новом сюртуке, в новой шляпе и в начищенных сапогах он сегодня выглядит не хуже большинства купцов. Под шутки окружающих подхватил солидный булыжник из общей кучи, собранных для закладки, величественно пронес его через толпу, спустился по широкой лестнице на дно вырытого котлована и водрузил каменюку в самом центре. Горделиво выпрямился и, сняв шляпу, поклонился нам Софой. Начало положено. Губернатор Немешкая продолжил митинг и, стоя на краю котлована, толкнул речугу за рост, так сказать, и процветание города. Прямо как в советские времена. Следом попы набежали и затянули торжественный молебен. Вереницы поверху прошлись. Внизу, над первым камушком, интенсивно кадилом помахали, отслужили красиво и качественно. Ну еще бы! Денег-то за процедуру содрали по высшему разряду. Ой, да бог с ними, с деньгами. Я таким образом подстраховаться решил на всякий случай, а то местные чиновники за последние две недели здорово мне нервы поистрепали. Каша заварилась из-за того, что генеральный архитектор, вернувшись из вояжа по столицам, узрел в проекте дома неприемлемости, которые, вот ведь какая напасть, его помощничек, подписавший бумаги, не сумел обнаружить. И этот путешественник, этот... Бугор на ровном месте, недолго думая, остановился, все работы по возведению четырехэтажки. Сильно, видать, поиздержался в дороге бедолага, и мы ему со своим нехилым теремком явно по сердцу пришлись. Требуется пояснить. Сейчас в Российской империи почти все строго регламентировано, строительство в том числе. Я, честно говоря, до Попадалова и представить не мог, насколько были дотошны предки в вопросах обустройства. Раньше считал, что уж и при царете дела обстояли проще некуда. Ага, хрен там. Любые действия досконально расписаны. И это еще с началом царствования Александра II в законодательство стали вноситься поправки, заметно упрощающие строительную деятельность. А при Николае I вообще жуть было. Когда Панкрат Алексеевич рассказывал мне об уставе, существовавшем до 1858 года, я лишь челюсть успевал подхватывать. Окон на фасаде должно быть нечетное количество и не более девяти на этаж, каждая высотой не менее двух с четвертью аршин, полтора метра, а шириной не менее 1 аршина с четвертью – 90 см, И простенки между ними не могут быть уже самих окон. Лестницы с наружной стороны пристраивать нельзя. Красить дома разрешается только определенными цветами – белым, палевым, желто-серым, бледно-серым, бледно-желтым, бледно-розовым – Запрещается пестрить стены краской без специального на то дозволения. Иными словами, раскрашивать в разные цвета нельзя. Внешнюю отделку можно производить не ранее года со дня завершения строительства. Если вы собрались какие-нибудь излишества для фасада своего особняка учинить, например, колонны, то будьте любезны выбрать их из каталога высочайше утвержденных. У администрации толстая папочка с рисунками имеется – «На все случаи жизни выбирайте фасадик по сердцу и гордитесь. Не абы кто, а лучшие архитекторы страны ради вас старались». «Ах, вы свой решили нарисовать и принести? Ну что вы! Нельзя ни в коем разе. А как вы думали? Забота о красоте российских городов ядрё на вож? Не нравится? Стройте без излишеств». Похоже, Николай I стремился добиться военной дисциплины и четкости действий во всем, до чего мог дотянуться. Но, надо признать, некоторые забавные аспекты, прописанные в правилах давным-давно, действуют до сих пор. Например, те же взаимоотношения с соседями. Не любят люди, когда к ним во двор чужие заклятывают. Поэтому, господа, при возведении высокого здания отодвигайте его, пожалуйста, подальше от соседского забора или стену без окон делайте. Вот так, кстати, и лишился проект нашей четырехэтажки «Окошечек с двух сторон на третьем и четвертом этажах». И не важно, что соседи возражали. Местная бюрократия непоколебимо стоит на страже законов, если они совпадают с ее интересами. Таково было начало архитектурной эпопеи. Дальше еще веселее. А высота дома не должна превышать ширины улицы, на которой он располагается. Пришлось нам с Панкратом Алексеевичем и помощником архитектора измерять улицу несколько раз. Слава Богу, нормально вписываемся. «Расслабились, ждем разрешения на строительство, а его все не выдают». Я пошел прояснить ситуацию и офигел. Эти «бяки» ведут, понимаешь ли, ленивые консультации с губернским советом. Входит по закону тротуар в общее значение ширины улицы или нет. Не сталкивались они, видите ли, пока с проблемой высоких зданий. Широкие здесь улицы, а домики низкие. Йохарный бабай, какая к лешему разница, входит тротуар или не входит? На обмеры хоть кто-нибудь внимание обратил, проектная высота четырехэтажки по-любому меньше. Сразу извинились за неувязочку и тут же высказали недоверие о толщине несущих стен первого этажа. Не помешает также провести проверку прочности кирпичей, вдруг плохие окажутся. Не, ну издеваются, сволочи. Попаданцы в царей и королей, помнится, как-то легко с чиновичьим аппаратом разбирались. Раз, два... И все по ранжиру построены или повешены. А у меня мучения сплошные. Еле успокоившись, понял. Время тянут чернильные души. Однозначно. У нас график запланированных работ по объектам начинает гореть синим пламенем. Котлован для нового дома уже закончен. Бригада землекопов перекочевала к месту возведения ремесленного училища. Подошел срок закладки фундамент. «Сорвем сроки по закладке, не успеем до сильных холодов крышку поставить, а не поставив крышку, не сможем зимой внутренней отделкой заниматься. Соответственно, открытие крупномасштабного производства косметики сместится на четыре, а то и на пять месяцев. Это ж какая прибыль мимо носа просвистеет!» Панкрат Алексеевич хмурится и шепчет на ухо, что взятки не избежать. А я, вглядываясь в масляные глазки вымогателя, не на шутку разозлился. «Нет уж, еще пободаемся. Сначала с Софой и соседями создавшееся положение обсудим, они городских чинуш, как облупленных знают. А потом к Петру Ивановичу Кузнецову на вечерний чай зайдем. Он купец и не раз, наверное, сталкивался с произволом власть имущих. Даже приятели у него среди этой братья имеются». Был огромный соблазн решить проблему кардинально, с классическим летальным исходом, но, слава богу, разум одержал верх над эмоциями. Отстрел козлов нужно производить лишь в исключительных случаях, когда не остаются иных вариантов воздействия, ну или когда ты с помощью единственного удара в состоянии уберечь себя и своих близких от возникновения серьезных неприятностей. А здесь ребятки в гражданских мундирах почувствовали запах денег и легко не отстанут, «Грохняя и одного придурка, его знамя обязательно подхватит следующий. В таком деле свято место пусто не бывает. Бюрократия гидра многоголовая. Устанешь шашкой махать, дурные головы срубая». Эх, видать, пришла пора в плотный контакт с администрацией входить. Обидно, черт возьми. Хотелось оттянуть этот радостный момент на годик-другой. «Да». Но с мелкой шелупонью из архитектурного отдела связываться все равно смысла нет. Полагаю, если и надо начинать общение, то с людьми рангом значительно выше». И Софа и соседи согласились с моими выводами. «Требуется искать подход к более высокому начальству. В идеале следует идти сразу к губернатору Енисейской губернии, действительному статскому советнику Аполлону Давыдовичу Лохвицкому». «В греческом зале, в греческом зале... Ах, Аполлон, ах, Аполлон!» Слова из сатирического монолога Аркадия Райкина. «Сейчас он у нас и царь, и бог. Ну, почти. Маленький такой царь, считай, домашний. Малость ограничена в своих амбициях, но править уже привык. В Красноярск приехал в январе этого года, а раньше Якутией управлял. Взятки уважает и свое вряд ли упустит. Зато, сойдя с ним на коротке... Можно не бояться нападок остальных чиновников. Кстати, его жена часто косметсалон навещает и относится к нам благосклонно. Купец Кузнецов высказался в том же духе. Хочешь, чтобы дела гладко шли, сведи дружбу с тем, кто повыше, а на тех, кто ниже, и не смотри. Сами к тебе в друзья набиваться станут. Дописали мы с губернской канцелярии. Не забывай копеечку за старания подбрасывать. Они иной раз за копеечки твои. Ого-го, го как помочь могут. Живут бедно и страдают от самоуправства вышестоящих ничуть не меньше других. Да, чувствуется давно мужик с госаппаратом Российской империи контактирует. В общем, недолго думая, поехали мы тогда с Софой в дворянское собрание, рассчитывая пообщаться с главой региона в неофициальной обстановке. Это, знаете ли, лучше, чем выглядеть просителями в губернской приемной. Личная непринужденная беседа всегда способствует некоторому снижению к обсуждаемому вопросу. Да и нашему домашнему экстрасенсу, разговаривая тет-а-тет, -тет, будет намного удобнее нужные посылы отдавать. Разумеется, напрягал размер предполагаемых трат на удовлетворение запросов столь высокого чина. Однако армия чиновников, желающих залезть в наш карман, напрягала еще больше. Нам в Красноярске предстоит строить и строить, а торговля и все, что с ней связано, а добыча золота, а судоверфь. Планов-то громадье. Решать месяцами каждый мелкий вопрос и постоянно смазывать денежными вливаниями административный аппарат? Нет уж, увольте. Чем сотни чинуш по рублю раздавать? Проще одному дать сотню. Тем более имелись у нас шансы и совсем без взяток обойтись. Причем шансы вполне реальные. Губернатор в XIX веке – лицо весьма заинтересованное в развитии подведомственного региона. Его карьера напрямую зависит от процветания доверенной ему территории. Что бы ни произошло в губернии, в столице это рассматривается либо как персональная заслуга руководителя, либо как его вина. Прорвался подчиненный или неурожай вдруг подкрался незаметно – во всем виноват он. Не уследил. Каторжане бунтуют, ай я и губернатору. На нем и материальная ответственность за казенное добро лежит. Однажды украли серебро, перевозимое с рудников в Москву, и полиция не смогла найти виновных. Кто крайний, кто деньги вернет. Опять он, бедолага. Я был в шоке, когда об этом узнал. Чиновник, находясь на таком высоком посту, должен из своего кармана возвращать бюджет недостачу. Вот бы в начале XXI века похожую практику вести. Хотя там столько воруют, никаких взяток и откатов на закрытие дыр не хватит. Каким бы богатым ни заступил человек на должность, уйдет с нее обязательно нищим. Ну, если, конечно, не распродаст по-быстрому подконтрольный регион и не сбежит за границу. С заслугами все обстоит точно так же. Усе, что наживается тяжким трудом жителей губернии купятся только ежедневными стараниями ее главного ответственного лица. А вы что думали? Ночами трудяга не спит, а благи подотчетного народа родеет. Все в делах, в заботах, а кипчела. День у него, понимаешь, ли ненормированный. Тут-то и можно ненавязчиво представить наш новый домик, как одно из достижений недавно назначенного Аполлона. Ни в Томске, ни в Иркутске, ничего подобного и в помине нет. Это первая четырехэтажка в Сибири. Естественно, не стоит надеяться, что рассуждения начальства сразу же пойдут в том направлении, которое требуется нам. Мысли в голове у руководящих работников высокого ранга летают непредсказуемо. И сочтет ли губернатор полезным и нужным масштабное городское строительство, один Господь ведает. В России иногда очень перспективные проекты гробились из-за мелких меркантильных интересов глав администраций. Нет. Для желаемого развития ситуации у нас есть Софья Марковна. Она в мыслительном процессе собеседника многое может подкорректировать. И, само собой, наша красавица постарается обставить дело так, чтобы у губернатора даже сомнений не возникало, что это он сам и только сам пришел к идее о положительном воздействии нашей стройки на свой карьерный рост. Подкатили к парадному подъезду дворянского собрания на собственной бричке, как обеспеченные люди. Неделю назад Михаил Лукич помог купить пару замечательных лошадок за недорого у знакомого князька из инородцев. Всего и в том: Уважение приехавшему ковбою выказали, чаю с ним попили, да поболтали за жизнь. Потом весело поторговались, и цена молодых кобылок стала втрое ниже базарной. Вошли, осмотрелись. Ну, что сказать. В отличие от сельского клуба будущего, средний возраст тусующихся довольно велик. А вот дам маловато. Из какого, спрашивается Бадуна, собрание дворянским назвали? Публика в помещении топчется, не бедное, но и купцы, и простые горожане имеются. Причем, я вижу, чувствуют они себя тут прекрасно. Стеснительности в поведении не наблюдается. Э, Сашок, не тормози, не в Питере живешь, а в провинции. Тут один дом культуры на всю деревню. Куда народу податься, когда существует постоянная напряженка с развлечениями? Правильно. Единственный выход — создать себе клубешник с красивым названием и веселиться в нем по мере силы фантазии. А чтоб не лезли все, кому не лень, нужно ввести плату за вход. Годовой абонемент для проникновения в это царство порока, насколько помню, стоит 20 рублей. Не дешево, однако, по нынешним-то временам. Соответственно, бывают здесь в основном взбитые сливки ближайших окрестностей. И мне следует повнимательнее к ним приглядеться. Особенно к мужчинам в дальнейшем это может пригодиться. Все ж таки в салон к нам не все горожане заходят. Сначала мы намеревались сделать круг по залу, переходя от одной кучки знакомых к другой, а затем уж и к губернатору подойти с разговором. Но жизнь внесла свои коррективы. Откуда-то сбоку нам на перерез выплала губернаторская жена. «Софья Марковна, дорогая, как я рада вас видеть!» «Наконец-то вы соизволили почтить нас своим присутствием не только в салоне». Она, шутя, погрозила Софи Веером. «Вообще-то на посиделке в собрание и нашу старшую и меня не раз уже приглашали. Но до этого дня нам общения с местным бомондом вполне хватало и в собственной гостиной». «Ах, уважаемая Галина Андреевна, эти неизбежные деловые хлопоты так утомляют, что сил уж нет по гостям ходить». «Ого!» Столь милых светских интонаций в голосе Софы я до сей поры не замечал. — Полностью с вами согласна. Муж тоже от и страдает. Не успели переехать и обустроиться, как дела ворохом навалились. Тут и меня удостоили благосклонным взглядом и протянутой рукой. — Здравствуйте, Александр. Я поспешил поцеловать ручку и рассыпался в приветствиях. Просто соловьем запел. Даже пара комплиментов с языка слетели и, судя по легкой улыбке, достигли цели. «Вижу, вижу. Слухи о вашей учтивости не выдумка сужих сплетниц. Не удивлюсь, если Софья Марковна пожелала приехать в собрание лишь для вывода в свет своего воспитанника. Ну что вы, боюсь, как раз ежедневная забота о нас с Марией так долго задерживала приезд Софьи Марковны. В таком случае, надеюсь, уж теперь общество будет чаще вас обоих видеть. Будьте уверены, я приложу к этому все свои силы. Лавлю вас на слове, молодой человек». Она взмахнула веером, посмотрела в другой конец зала и продолжила. А сейчас, полагаю, я должна представить вас мужу. Мужчин, к сожалению, очень трудно завлечь в наш салон. Ну да не больно-то они нам там и нужны. Но знать таких многоуважаемых людей, как вы, каждый мужчина и тем более заботливый хозяин губернии просто обязан. Взяла Софу под руку и, не взглянув, иду ли я следом, куда-то ее повела. Делать нечего, пошлепал за ними шли медленно, успевая раскланиваться со всеми встречными знакомыми и незнакомыми. Подойдя к небольшой группе веселящихся господ, губернаторша, бесцеремонно перебив очередного рассказчика, начала представлять нас друг другу. И ладно бы этим ограничилась, так нет же. Она стала описывать меня и Софу во всех подробностях. И какая Софья Марковна молодец, не оставляет без поддержки женское население, помогает сохранять красоту и молодость». «Всем мужчинам надлежит молиться на нее, и какой я прекрасный пивун, все дамы, кто слышал, в восторге!» Елы-палы, золотой голос Красноярска, не иначе. Глядя на мрачнеющие мужские физиономии, я с ужасом начал понимать, крах наших замыслов не за горами. «Господи, что она несет! Да после такого пиара нам вообще могут запретить дом строить!» «Самое неприятное — заткнуть ни к месту разговорившуюся мадам у меня нет никакой возможности. По этикету перебивать старших нельзя ни в коем случае. Это страшный моветон». Наконец не вытерпела Софа и постаралась прервать бурный словесный поток восхвалений. «Галина Андреевна, ну что вы все о дамских заботах, право? Мужчины немало занимают. Детали касаемо работы салона имя Александр может поведать. А нам с вами лучше побеседовать с присутствующими в собрании дамами о новом креме, который мы собираемся выпускать через месяц. Слава богу, губернаторше это предложение пришлось по душе. И она, остановив наконец-то свои эмоциональные дифирамбы, в нашу честь поспешила увести Софу, сказав напоследок «Господа, мы вас ненадолго покинем. Александр расскажет вам о происходящих в салоне делах. «Вы уж не обижайте юношу!» Моему удивлению не было предела. «Нормально, блин. Они погулять пошли, а я должен ситуацию разруливать?» Проводил глазами удаляющуюся парочку, подобрал упавшую челюсть и, обернувшись, наткнулся на шесть изучающих меня взглядов. Хм, «Мне показалось, или я действительно неловко споткнувшись, упал грудью на вражескую амбразуру?» «Ну, Софа, ну, слов нет». О чем мне с этими господами говорить? Я ведь даже рта не могу открыть без их на то позволения. А персоны какие? Тут и окружной судья, и председатель губернского правления, и губернатор, и три чиновника рангом пониже. В этой компании я никто и звать никак. Черт. Пауза начинает затягиваться. Стоят, смотрят. Смущение моего ждут, что ли? Не нравлюсь я, болтали бы между собой». По всей видимости, торчать меня тихонечко столбиком предстоит вплоть до возвращения дам. Ой, Саша, а тебе не по барабану? Чего раскиста? Ну, постоишь, помолчишь, не удастся сегодня проблему утрясти, в следующий раз тряси сильнее. Да что, не сожрут тебя в самом деле. Видал ты высокопоставленных чиновников в разных ипостасях, с министром шашлык клопал, с примером за ручку здоровался. Эх, Сашок, да нам ли быть печали? От этой мысли на душе сразу стало легко и спокойно. Детские страхи — честное слово. Я улыбнулся. Совсем малость. «Чему вы улыбаетесь, молодой человек?» Первым нарушил молчание судья. «Кажется, я понял высказывание одного своего знакомого. Какое же? Женщины в своих заботах редко считаются с заботами мужчина». «Да. Насколько право это высказывание? Вам, Александр, придется еще не раз в своей жизни убедиться». Лёд треснул. Появились легкие намеки на улыбки. Вот что мужчин всегда объединяет, так это юмор в отношении женского пола. Тут и губернатор решил в разговор вмешаться. «Правда ли так прекрасны ваши песни, как представила их моя супруга?» «О, я не настолько самоуверен, чтобы считать песни, написанные в столь юном возрасте, прекрасными. Надеюсь, они неплохие, не более того». «Давайте, давайте, господа, размораживайтесь». «Я классный парень, а то, что обо мне губернаторша наболтала, брехня на постном масле. Можно сказать, поклёп на правильного пацана». «Да я свой в доску!» Постепенно диалог наладился. Минут десять я отвечал на вопросы о работе салона и мастерской, о наших взаимоотношениях с Софой и даже об отце. Постарался говорить много, по принципу «больше слов, меньше информации». В целом общение отлично пошло. Но один момент мне не понравился. Наезд по поводу организованного нами обучения работников. Господа убеждены, что любое учебное заведение в Российской империи должно быть подотчетно государству. Догадываюсь, сколько заморочек предстоит урегулировать при обустройстве ремесленного училища. Не, ну гадство в натуре. И какая падла, спрашивает, о занятиях настучала. Хотя, о чем я? Деревня же, ничего не утаишь. Да рабочие сами, наверное, всем знакомым с гордостью об учебе рассказывают. Пришлось включать фантазию и отбрехиваться, закручивая фразы посложнее. «Простите, как вы сказали?» «Курсы эффективного повышения квалификации. К сожалению, опытных работников в Красноярске слишком мало. Приходится заниматься подготовкой тех, кто имеется. грамотность им зачем?» Мы с Потапом Владимировичем дело на европейский лад ставим, а это значит, каждый рабочий, и тем более мастер, обязан разбираться в чертежах изготавливаемых деталей. Для этого требуется умение читать и писать, а также знание цифр и начало арифметики. Вроде прокатило, но, боюсь, на контроль нас уже взяли. И хорошо, если только в городской администрации, а то ведь могут и жандармы, и местные заинтересоваться. Проверочку устроят, не революцион ли затевается в отдельно взятой мастерской. Я, как-никак, сын политически неблагонадежного гражданина империи. Эхе-хе. Не было печали. Ладно, наметившиеся осложнения с софой обмозгуем. Хм. Примем меры противодействия. И по моим тренировкам с бизонами не забыли господа проехаться. Пуще всего напирал один ревнитель дворянских традиций из казенной палаты. Неподобающим, видите ли, занятиям я увлечен. Сабелькой с казаками махать, да и из пуколя постреливать это одно. И совсем другое с простолюдинами мордобой учинять. Этак можно и на рассмотрение дворянского общества вопрос вынести. Ага, о партийном порицании с занесением в личное дело. Нашелся тут парторг на мою голову. Йоксель-моксель. Надо тренировочную площадку огораживать. Нефиг любопытствующим на наши с бизонами танцы глазеть. Потихоньку разговор сместился в русло обсуждения последних новостей, веселых историй и, конечно, местных дам. В общем, высокопоставленные чиновнички вернулись к тому, о чем болтали до моего прихода. Особенно поразил меня своей жизнерадостностью губернатор. И анекдотик с подковыркой расскажет, и смешной случай из жизни якутской губернии вспомнит. Прям душа компании. И смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник Аполлон. Слова из песни Купидона из кинофильма «Не может быть». «Быстрее бы уж моя воспитательница подошла. Больно удобный момент для переговоров о доме. Клиент в прекрасном расположении духа. Пора обрабатывать. Один я все же не решусь. А, вот и она. Легка на помине. Слава богу, губернаторшу по дороге потеряла. Господа, вижу, Александр успел поведать вам о салоне, и я могу его увести. «Э, что значит увести? Нам с проблемой разобраться нужно. А стройный хор чиновников уже поет». «Забирайте!» Я смотрел на Софу, ничего не понимая. Заметив мое замешательство, она луково улыбнулась и продолжила. «Надеюсь увидеть всех вас на торжественной закладке фундамента нашего нового четырехэтажного здания». Секундная немая сцена, и ее захлестнул бурный поток вопросов. А коварная красавица сделала удивленное лицо и сплеснула руками. «Как? Александр не сообщил вам о закладке нового дома?» Недоуменные взгляды присутствующих скрестились на мне. Твою дивизию следует предупреждать о таких приколах. Простите, Софья Марковна, там возникли сложности с проектом, и я подумал пока преждевременно извещать кого бы то ни было о строительстве. Но ведь я видела утвержденный проект. Ух ты, сколько экспрессии в голосе нашей старшей прорезалось. К сожалению, у недавно вернувшегося главного архитектора появились претензии, и он решил приостановить действия проекта. «Уже утвержденного?» — вклинился в разговор губернатор. «Да, наверное, он посчитал своего заместителя недостаточно компетентным в данном вопросе». «Ох, что тут началось!» Я в немом восхищении взирал на Софу невинными фразами, раздувающую праведный гнев Аполлона. Немедленно призвали к ответу архитектора, он на свою беду тоже здесь оказался, и понеслась перекидка казенными формулировками. «Любо-дорого посмотреть!» Видя, как чинуша пытается отбрихаться от губернаторского наезда, я веселился от всей души. Изящно выворачивается стервец. Так и подмывало вставить сакраментальное «Ой, не лги, царю жёшь». Фраза из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Что он хочет доказать, разбрасываясь архитектурными терминами? Что шибко умно и много знает? С административным работником высокого ранга это не прокатит. Мне сосед-ювелир на днях зачитывал стихи местного поэта Дмитрия Давыдова, автора песни «Славное море. Священный Байкал». Так в них имелась одна строчка, которая прекрасно передает смысл сложившейся ситуации. Перед начальством глупых гений оно не терпит возражений. Разбушевавшийся Аполлон за несколько минут опустил архитектора ниже плинтуса, и разрешение на строительство не заставило себя долго ждать. Правда, и толщина стен, и проверка кирпичей на прочность теперь на нашей с Панкратом Алексеевичем совести. Ну, думаю, уж наша-то совесть эту ношу с легкостью выдержит. На радостях мы с Софой выставили в буфете ящик, привезённый с собой наливки, пусть и всем бесплатно наливают, и пригласили присутствующих на закладку фундамента. Вот только маленький нюансик мне сильно подпортил настроение. По ходу научного диспута Аполлона с архитектором Я заметил, как чиновник-вымогатель периодически бросает взгляды на председателя губернского правления Алексея Николаевича Лаврентьева. А это может означать, что он его человек. Уж не по указанию или вышестоящего начальства меня на бабло развести пытались. Хреново, коли так. Лаврентьев в Енисейской губернии фигура серьезная. Сюда перебрался из Иркутска, живет в Красноярске уже два с половиной года» и за время своего пребывания не раз уже замещал губернатора в периоды его отъездов. «Всех знает, конфликтов не любит, и чиновники, и купцы им довольны. Неужели этому святому человеку со всеми удобствами мы на мозоль наступили?» Слова из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Эта мысль не оставляла мою бедную голову и при закладке фундамента. Мы с Софой прикидывали и так и этак, но к четкому ответу прийти не смогли. Ничего-ничего, вслед за церемонией закладки в салоне гулянка начнется, и если приглашенное начальство заглянуть к нам не побрезгует, наша красавица все выведает в наилучшем виде. А там посмотрим.